Глава вторая. Побег. Что может быть прекраснее, чем осень в Ратманово? Впрочем, в этом году говорить об осени было бы, пожалуй, рано. Сентябрь выдался на редкость жарким, и благодарная природа на этом солнце пёке цвела и плодоносила по-летнему буйно. Усыпанные мелкими краснобокими яблочками, согнулись до земли ветви барского сада. Под тяжестью крупных тёмных гроздей провисли виноградные лозы, а на клумбах яркая пестрота георгинов оттеняла нежность белоснежных роз. Однако ни тёплый день, ни ратмановские красоты не веселили светлейшую книжную черкасскую. Елена молча сидела возле устроенной на реке купальни, наблюдая, как беззаботно плещутся в воде её младшие сёстры. Ах, Лен! Неужто и впрямь Москву отдали французам? Нет, я в это не верю, сидявшая рядом с книжной тётушка Апраксина горько вздохнула. Вернувшийся из уездного городка управляющий только что доложил хозяйкам о последних сплетнях и устрашающих слухах. Я тоже сомневаюсь, что отдали, призналась Елена. Только мне очень не по себе. От Алексея уже 4 месяца нет писем. Старший брат четырёх княжон черкасских покинул Ратманова ещё до начала войны, но с фронта умудрялся писать домой постоянно, а тут, как отрезала. Алекс воюет, резонно заметила Апраксина. Да, наверное, вы правы. Елена и сама каждый день повторяла то же самое, но сердцу не прикажешь, а оно всё ныло и ныло. Княжна уже пожалела, что завела этот разговор. Не нужно бередить раны. Спасение семьи в обыденности. Всё как всегда. Только так можно спрятаться от тяжёлых мыслей. Елена окликнула сестёр: "Девочки, пора обедать. Вылезайте и догоняйте нас". Ухватив тётку под руку, Кнежна повела её по старинной липовой аллее к дому. Старая графиня опиралась на палку, и даже с помощью Елены шла очень медленно. Дамы еще не успели добраться до крыльца, когда их обогнали все три купальщицы. Девушки натянули платье на мокрое тело и сейчас бежали на перегонки в свои комнаты переодеваться. Усадив тетку в гостиной, Елена зашла в крохотную комнату возле буфетной. Там среди шкафов, забитых расходными книгами, приютился квадратный столик, за которым, нацепив на кончик носа круглые очки в железной оправе, что-то писала в гросбухе, сидя как лось, но всё ещё живая и бодрая домоправительница Тамар Вахтанговна. В Россию она приехала давным-давно вместе с грузинской царевной Ниной, матерью Алексея Черкасского. Потом случилось несчастье, и Нина умерла, а старая няня заменила её осиротевшему сыну мать. Вместе с мальчиком перебралась Тамара Вахтанговна в Ратманово, а когда ее питомец вырос, сделалась в имении домоправительницей. Княжон, сводных сестер Алексея от второго брака его отца, Тамара Вахтанговна не воспитывала. Но девушки дружно называли ее так же, как их брат – няня. «Няня, девочки переодеваются, тетушка в гостиной. А что с обедом?» – спросила Елена. Восемнадцатилетняя княжна, сама не заметив, как, сделала за последний год хозяйкой дома. Всё готово, дорогая, скажу, чтобы подавали, отозвалась Тамара Вахтанговна и отправилась на кухню. Елена вернулась за тёткой и повела её в столовую. За их спинами простучали быстрые шаги спешащих девушек, и княжна довольно улыбнулась. Она старалась держать младших в строгости. но вредные сестрицы сплошь и рядом восставали против ее власти. Однако сейчас все с первого раза вышло гладко. Не только покладистая Лиза и младшая Ольга, но и вечно бунтующие Долли подчинились без возражений. Хорошо. Елена усадила старую графиню во главе стола и, кивнув сестрам, пригласила их садиться. Но не успели слуги подать блюда, Как звук колокольчика возвестил о приближении экипажа, девушки вскочили. "Нет, сидите. Я сама посмотрю, кто это", запретила Елена. "Время военное, неизвестно кто и зачем может приехать". Княжна встала и гордо, с прямой спиной, прошла мимо сестёр. Выйдя за дверь, она рванулась вперёд и перепрыгивая через ступеньки, вылетела на крыльцо. Черная лаковая карета уже остановилась, но из нее вышел вовсе не Алексей, а дядя, брат их покойного отца, князь Василий. Он окинул Елену равнодушным взглядом и процедил. — Ну, здравствуй, племянница! — Князь Василий, мой брат запретил принимать вас в Ратманово, объявила Елена, и постаралась загородить с собой дверь. В письме, присланном весной, он совершенно чётко выразил свою волю. Оплывшее лицо дяди, до этого расслабленно-презгливое, вдруг скозилось злобой. Облеклые глаза под набрякшими веками опасно блеснули. Теперь я здесь хозяин, да и ваш опекун тоже. Так что советую тебе вести себя потише и поскромнее, а то можешь и палки схлопотать, прошипел князь Василий и оттолкнув Елену прошёл в дом. Что вы говорите? А где Алексей? Убит под Москвой, старик мерзко хихикнул. Жаль племянника, такой молодой был и наследника не оставил. Злорадная ухмылка князя Василия оказалась последним, что видела Елена. Она бесчувств рухнула на пол. Девочка моя, очнись, тихий голос няни Еле пробивалась сквозь вязкую черноту болезненной дремоты. Раз зовут, значит, что-то случилось. Елена с трудом разлепила веки и прошептала: "Где я?" "В гостиной", объяснила Тамара Вахтанговна. "Ты упала в обморок в коридоре. Тебя принесли сюда. Мы всё уже знаем. Старый мерзавец нам объявил. Девочки заперлись в тётушкиных покоях, а я здесь, с тобой." А дядя где? В кабинете Алёшином, в бумагах роется, с отвращением бросила старая грузинка. Не бойсь, всё под чистою выгребет, жадная скотина. Няня, а какое-нибудь подтверждение своим словам он предъявил? Да, газету показал, где списки погибших напечатаны. Тамара Вахтанговна тяжело вздохнула. Пойдём, я тебя в спальню отведу. Поплачь, милая. Сегодня мы все моего мальчика оплакивать будем. Но помни, теперь ты из детей старшая, а значит, сёстрам защита. Старая грузинка не ошиблась. Проплакав всю ночь, Елена встретила зарю другим человеком. Полная мечтаний и надежд юная барышня осталась в прошлом, а вместо неё появилась стойкая женщина. способная защитить своих младших сестёр от горя и напасти. Утром, когда Елена подругу с тёткой спустилась к завтраку, князь Василий уже сидел на хозяйском месте во главе стола. Отлично, вы пришли. А где остальные? не здороваясь, осведомился он. Сёстры приболели, они остались в своих комнатах, отозвалась Елена. Да? Ну ничего, поправятся. Они мне пока не нужны. Я нашёл тебе жениха. Отличная партия. Князь Василий засмеялся так, что у Елены мурашки побежали по коже. И кто же это? Стараясь, чтобы дядя не почувствовал её страха, промолвила княжна. Мерзкая улыбка дяди не сулила ничего хорошего. Князь Захар Головин. Жених хоть куда. Первейший богач в столице. ты ни в чём не будешь знать отказа. Это какой Головин, воскликнула побледневшая графиня Апраксина. Захар Иванович ещё с моим покойным супругом в гусарах служил. Он? Да, жених не молод, но у него нет наследника, и чтобы родить сына, ему нужна молодая жена, огрызнулся князь Василий. Но ведь Головин уже трижды вдовец, уже захвативший старую графиню придал ей сил, она даже вскочила. Старик уморил всех своих жён. Последней было всего 17, а она и двух лет с ним не прожила. Наша Елена всегда славилась отменным здоровьем. Я описал князю её красоту, и тот сразу решил жениться. Даже отказался от приданого и наследства. Вот как? Вы уже распоряжаетесь моим состоянием? Елена осознала, что война объявлена, и сдаваться не собиралась. Я не знаю, с кем вы и о чём договорились, но я ни за кого замуж не собираюсь и разбираться в с вашими деньгами не позволю. Ну что ж. Придётся мне сразу показать тебе, кто в этом доме хозяин. Князь Василий подошёл к камину и взял с подставки кочергу. Сейгай улыбкой он повернулся к Елене и ударил её кочергой по ногам. Боль оказалась адской, и княжна рухнула на пол. "Запоминай, кто в этом доме хозяин", почти пропел ей дядя. "Я остановлюсь, когда ты попросишь пощады". Улыбка не сходила с лица изверга. Его удары становились всё сильнее, а взгляд всё счастливее. Не слышу, где по милуй дядя, спрашивал он, нанося очередной удар. Прекрати, что ты делаешь? крикнула, вбежавшая на шум Тамара Вахтанговна. Старожка кинулась к лежащей девушке и заслонила её собой. Отойди, приказал князь Василий. Он изо всех сил размахнулся и ударил, стараясь попасть ей или не по голове, но рука его дрогнула, И кочерга размажила голову няне. Отчаянный крик старой графини отрезвил убийцу. Мгновение он постоял над окровавленным телом и вышел из комнаты. Часа не прошло, как новый хозяин уехал в другое имение черкасских бельцы. Откуда же взять силы? Не дай бог свалиось. Что будет с девочками? Терезалась графиня Праксина, весь день и всю ночь просидевшая у постели изувеченной Елены. Бедняжка так и не пришла в себя. У книжной открылась горячка, она металась в бреду, выкрикивая то имя брата, то бессвязные угрозы дяде. Лицо Елены выглядело распухшим шаром. Страшной коростой покрывали его лиловые и чёрные пятна. А Праксина ощупала нос и лицевые кости своей питомницы. На первый взгляд всё было цело. Осмотрела графенья и изувеченное тело. Зрелище было страшным. Сплошные синяки до отпечатки кочерги на рёбрах. Как догадаться, что сломано, пока Елена не придёт в себя, понять хоть что-то было решительно невозможно. Старожка поднялась и позвала свою горничную Марфу. Посиди с книжной. Я пойду к остальным. Тяжело опираясь на трость, Апраксина вышла из комнаты. Книжные вместе с гувернанткой-англичанкой сидели в классной комнате. Перед ними стояли чашки с чаем и тарелки со остатками пирога. По крайней мере, девочек догадались покормить. Апраксина обняла своих подопечных и велела им ложиться спать в одной комнате. Решили перенести кровати в спальню Долли. Поняв, что нужно делать, книжные слуги преободрились, а старая графиня отправилась исполнять свой долг. Из столовой уже вынесли большой персидский ковёр, и сейчас две молоденькие горничные оттирали следы крови с паркета. Апраксина позвала дворянского, Ивана Фёдоровича, умного пожилого человека из крепостных. освобождённого ещё дедом книжём черкасских. Дворецкий всю жизнь проработал у Родманова, и графиня знала, что может на этого человека положиться. Иван, гроб в церковь уже отвезли? спросила она. Да, ваше сиятельство, отпивают Тамаровых танговну. Скажи, чтобы коляску для меня заложили. Апраксина задумалась, а потом попросила И вот ещё что. Зайди в мои комнаты, ты мне нужен. Подопечные давно сделались для старой графини радостью и смыслом жизни. Бездетная вдова, она нашла в книжных сразу и дочерей, и внучек. Жизненный опыт подсказал о праксиной, что дела их совсем плохи. И князь Василий твёрдо решил обобрать племянниц. А та лёгкость, с какой он из увечил Елену, и убил старую няню, не оставляло сомнений, что опекун не остановится ни перед чем. Уже ни богатство, а жизни княжон оказались в опасности. Надо искать защиты. Но где? Графиня слишком хорошо понимала, что будет значить слово Светлейшего князя, хозяина обширных поместей, против слова старой вдовы, живущей теперь в Ортманово на птичьих правах. власть примет сторону Василия. Однако ещё оставалась крохотная надежда. Погибший племянник был крестником Екатерины Великой и другом детства нынешнего императора Александра I. Если просить защиты сёстром Алексея Черкасского, то только у государя. Апраксина взяла перо и принялась за письмо. Справилась она быстро, сообщила о требованиях, предъявлённых дяде Елене. описала избиение княжны и убийство няни, а потом попросила защиты для своих питомец и наказание для князя Василия. Закончив письмо, старая графиня его подписала. Чуть ниже добавила, что подтверждает ее слова еще один свидетель — вольный крестьянин Иван Петров, дворецкий из поместья Ратманова. Она как раз закончила сочетание когда в дверях появился Иван Фёдорович. Графиня пригласила его войти и подала бумагу. Старый слуга не подвёл. Не задавая лишних вопросов, он расписался и молча остался ждать указаний. Слёзы выступили на глазах старушки. "Спасибо тебе, Иван", с чувством сказала она, и спрятав письмо в ящик стола, наконец-то решилась. А теперь поедем в церковь к Тамаре Вахтанговне. В церкви читали за упокойный чин. У стен жались перепуганные дворовые. Гроб с телом няни стоял закрытым. Господи, за что этой доброй и преданной женщине послана такая кончина? Графиня молча перекрестилась. Ужас от внезапной и страшной смерти близкого человека оказался таким острым, что просто выжигал душу. Апраксина еле дождалась окончания службы. Всё боялась упасть рядом с гробом. Наконец она подошла к батюшке и попросила. Отец Василий, если мы с книжниками не сможем прийти на похороны, помолитесь за нас о покойнице. Хорошо, ваше сиятельство. Я всё сделаю. Не волнуйтесь, пообещал батюшка. Вытерев слёзы, графиня простилась с ним и поехала домой. Нужно было что-то решать с Еленой. В комнате Елены горели свечи, а повеселевшая Марфа бросилась навстречу хозяйке. Ваше сиятельство, барышня в себя пришла. И впрямь Елена сидела в постели. Кожа на её скулах и лбу была растречена, губы разбиты, но оба глаза уцелели. Обычно тёмно-голубые, скорее даже синие, сейчас они казались совсем светлыми на фоне лилово-чёрных синяков, полностью заливших глазницы. "Элен, скажи, где у тебя болит?" попросила графиня. "Нам нужно понять, есть ли переломы. Может, Если только в ребрах. Их тронуть нельзя. Но руки и ноги целы. Елена говорила хрипло. Язык ее от запекшейся крови распух и еле двигался. А зубы? Графиня приподняла девушке голову и, осмотрев рот, обрадовалась. Слава Богу! Из глаз старушки вдруг закапали слезы. «Няня сохранила тебе жизнь». отдав взамен свою. След за хозяйкой заплакала и горничная, и лишь глаза Елены стали сухими. Теперь в них пылала ненависть. Убийца поплатится. Тётя, я не успокоюсь, пока не отомщу, пообещала княжна. Дорогая, это будет потом. А нам нужно подумать о том, что делать сейчас. Защитить нас может лишь государь. Для всех остальных князь Василий, хозяин имения и ваша пекун. В губернии никто не полезет в семейные дела черкасских, побояться. Я написала письмо императору, но как его передать? Графиня расстроена, вздохнула. Я поеду в столицу и напомню босударю, что наш брат был крестником его великой бабушки и его другом детства. а жизнь свою отдал за отечество на поле брани, воскликнула Елена. Но ты даже не можешь встать. Давайте попробуем, предложила княжна и поднялась на ноги. Оторвав руки от спинки кровати, она покачнулась и опрокся на окнуло. Больно. Это неважно. Стиснув зубы, Елена прошлась по комнате, Сначала медленно, потом всё уверенней. Наконец она попыталась коснуться рёбер и сразу вскрикнула: "Ой, больно. Здесь, наверное, трещины". Старая графиня развела руками. Её план оказался невыполнимым. "Как ты поедешь? Василий проследит за тобой по почтовым станциям и силой привезёт домой. Потом объявит умолишонный" А там даже подумать страшно. Ведь если ты умрёшь, и приданное, и наследство достанутся ему. Тётя, я одного не пойму. Если князь Василий договорился с этим стариком на тех условиях, что сам нам изложил, зачем так меня уродовать? Ведь теперь князь Захар не согласится на этот брак, раз он хотел красивую. Здесь что-то не так. Графиня явно смутилась, но все-таки ответила. — Не знаю, вправе ли я говорить такое молодой девушке. Но пусть Бог простит меня. Про князя Захара плохие слухи ходят. Свите шепчет, что он любит истязать и насиловать очень молоденьких девушек. Боюсь, что с самого начала договоренность была не о тебе. У подобных извращенцев восемнадцатилетней не в чести, а о Долли. Или не дай Бог о младших. Избивая тебя, Василий запугивал их. У Елены от ужаса затряслись руки. Нужно немедленно увести девочек. Только куда можно уехать, если всё теперь принадлежит дяде? До да к тому же, как вы говорите, на почтовых станциях нам показываться нельзя. Я уже думала об этом, сомнением признала Апраксина. но, боюсь, дело слишком уж рискованное. У меня есть подруга юности, Мари Апикушина. Она живет в 150 верстах отсюда по дороге на Киев. Я знаю, что Мари жива и здорова, поскольку регулярно получаю от нее письма. Апикушина мне не родственница, и никому в голову не придет искать нас в ее имении. Мы могли бы выехать на столичный тракт, привлечь на почтовых станциях внимание, чтобы нас запомнили, а потом через просёлки свернуть на Киев. Ночевать можно в деревенских избах. Тётя, какая же вы умница, только сделать нужно ещё хитрее. Я переоденусь пареньком, тогда моему разбитому лицу никто не удивится. Буду говорить, что пьяный отец сбил, и поеду в Петербург к императору А вы завтра же уедете к вашей подруге. Да разве ты доедешь до столицы в таком состоянии? Обязательно доеду, пообещала Елена и распорядилась: "Ждите меня здесь". С трудом натянув на избитое тело халат, княжна пошла в кабинет брата. Алексей, уезжая, отдал ей ключ от потайного ящика, вмонтированного в стену за портретом бабушки. Брат заказал этот ящик лишь год назад, и князь Василий не мог знать о существовании тайника. Сняв портрет, Елена вставила ключ в замочную скважину, повернула его, как учил Алексей, три раза налево, а потом, протолкнув вперёд до основания, ещё два раза направо. Замок щёлкнул, и дверца открылась. В ящике лежали драгоценности и деньги. Елена сложила всё в подол халата, закрыла ящик, вернула портрет на место и, захватив из стола шкатулку с дуэльными пистолетами, вернулась к себе в спальню. Вот, тётя, забирайте всё с собой. Я возьму лишь оружие и немного денег, сказала княжна и поторопила. Давайте собираться. Вам надо уехать на заре, а я должна ускакать не позднее, чем через час. Хорошо, дорогая. Мы возьмём лишь самое необходимое, решила графиня. Пошлём Марфу подобрать тебе что-нибудь из вещей Алексея, а я пока напишу письмо к старшей сестре Марии Пекушиной, графине Сохранской. Та живёт в Петербурге одна и с удовольствием приютит тебя. Елена отсчитала из принесённых денег жалованье английской гувернантке за год вперёд и написала ей рекомендательное письмо. А потом вернулась к зеркалу. Чёрное распухшее лицо княжну не испугало. Подумаешь, красоты лишилась. Какое это имеет значение, если убили няню? Елена взяла ножницы и отрезала свои золотистые локоны до длины подходящей мужчине, чуть ниже ушей. Вьющиеся пряди тут же закрутились в крупные кольца. По крайней мере, Причёска её больше не выдаст. Марфа принесла и вывалила на кровать кучу плащей, сюртуков и штанолон, оставшихся в поместье от юности брата Алексея. Елена выбрала из них самые заношенные и примерила на себя. Одежда оказалась широка, что было даже к лучшему. Высокая девичья грудь под мешковатым сюртучком не привлекала внимания. Сапоги книжные надела собственные, а простую шляпу с широкими полями и низкой мягкой тульей позаимствовала у Ивана Фёдоровича. Марфа предложила забинтовать рёбра куском сурового полотна и поверх него застегнуть широкий пояс с металлической пряжкой. Так и повязка не соскользнёт, и кости будут плотно сжаты, объяснила она. Забинтой Только под холст положи, пожалуйста, вот это, попросила Елена. Она подала горничной плотный кожаный мешок, где уже разложила деньги, письма, написанные графонией, и сапфировые серьги, подаренные когда-то бабушкой. Марфа примотала мешок к груди Елены, потом стянула ей рёбра поясом. Боль сразу притупилась, и стало легче дышать. Кроме того, Повязка скрыла грудь княжны, сделав её совсем незаметной. Положив в седельную сумку пистолеты, две пары мужского белья и немного еды, Елена сочла, что готово. Сёстры спали, и она не стала их будить. Поцеловав старую графиню, Беглянка взяла сумку и пробралась в конюшню, где уже ждал Иван Фёдорович, оседлавший для неё любимца покойного брата. орловского рысака Ганнибала. Елена забралась в седло. Спасибо вам за всё, Иван Фёдорович, крикнула она, ударила каблуками в бока коня и выехала в ночь. Покойная няня сказала чистую правду. Теперь Елена стала старшей, и её жизнь целиком принадлежала сёстрам. Княжна знала, что расшибётся в лепёшку, себя не пощадит, но для блага семьи сделает всё возможное.